Двумя днями ранее. Сегодня он безнадежно проспал, чего не случалось уже многие годы. Хотя безнадежно все же утрированное понятие. Вместо пяти утра Ричард Лорн вышел на пробежку в 6.20. Непозволительное и небрежное отношение ко времени. Он мог бы изменить своим правилам, раз уж проспал и вовсе не пойти наворачивать круги по саду миссис Клейтон. Но это было бы послаблением а послабления расхолаживают. Да и обидно было из-за минутной слабости прервать многолетнюю практику утренних занятий физкультурой. Ведь до этого никакая непогода не могла остановить лорна в его стремлении к поддержанию здорового образа жизни. И так он проспал. Вероятно, таким образом сказывались усталость и нервное напряжение последних дней. Ему бы на самом деле выспаться и не думать о неприятностях, загадочном убийце, о не менее загадочной и непостижимой Розалинде и ее поведение. Но, как назло, все это лезло в голову. смешивало мысли в плохо перевариваемую кашу. И зудела, зудела, зудела как чесотка. Или того хуже. Вши. Именно поэтому так жизненно, словно глоток воздуха, стало необходимо выйти и проветрить разум этим утром. Избавиться от ненужных размышлений – обрести ясность и свежесть мыслей. Десять кругов, сотни отжиманий, 50 подтягиваний, легкий спарринг по боксу с невидимым партнером. И Лорн почувствовал себя лучше. Настолько лучше, что можно было облиться холодной водой, растереться полотенцем, а после отправиться на работу. Он уже шел к гостевому домику и как раз проходил мимо калитки. Когда его окликнул почтальон, стоящий у ворот, «Мистер, подскажите, здесь ли живет баронесса Клейтон?» «Да, слушаю вас». Домохозяйки явно принесли корреспонденцию. «Ей письмо». Почтальон достал из сумки продолговатый конверт. «Я бы оставил его в ящике, но кажется, он сломан». Мужчина указал на болтающийся на петлях дверцу без замка. Лорн уже без тени удивления пожал плечами. Все в этом доме медленно приходило в негодность. Сказывалось отсутствие мужчин. Я могу передать ей письмо. Не по правилам, сэр. Понимаю, вновь хмыкнул Ричард. Однако уверен, баронесса еще спит, поэтому вряд ли вам удастся вручить ей конверт прямо сейчас. Я же снимаю у нее комнату в гостевом домике и в любом случае собирался заглянуть сегодня к ней. Так что мне не доставит особого труда передать письмо. Почтальон несколько мгновений сомневался. А затем все же протянул конверт, через прутья ворот. «Надеюсь на вашу порядочность, мистер?» «Детектив Лорн», подсказал мужчина. «Не переживайте. Кому же верить, если не полиции?» В ответ он услышал лишь саркастический смешок. Когда почтальон удалился, Ричард разглядел послание. Несколько мгновений в нем бушевали злорадные мысли «Не отдавать конверт». Ведь отправителем значилась Розалинда. А письмо было отправлено с адреса графского поместья. И это злило. Однако, взяв себя в руки, Ричард все же отнес конверт вначале в гостевой домик. А после, вылив на себя на улице еще два ведра и, переодевшись, решил, что самое время до работы навестить баронессу Клейтон. Двери ему открыла Бриттани. Она приветливо улыбнулась детективу и проводила в гостиную. Мать семейства подошла спустя несколько минут, когда Бри уже успела подать гостю чай. «Я ненадолго» пытался отказаться Лорен, но все равно был усажен на диван. «Всего лишь занести конверт и сообщить вам, что съезжаю». Баранесса Баронесса-старшая не поверила. «Мы чем-то обидели вас, детектив?» «Нет, что вы, не принимайте на свой счет», пространно ответил мужчина. «А теперь позвольте, я пойду, служба зовет». Он вежливо раскланялся с матерью и дочкой, а после торопливо покинул дом и едва собрался выйти за ворота, Как уже знакомый почтальон окликнул его с противоположной стороны улицы. «Подождите, мистер Лорн!» «Ну надо же!» — удивился детектив. «Он даже мое имя запомнил!» Почтальон спешил перейти через дорогу, неся небольшой саквояж синего цвета. К письму еще прилагался груз. Запыхавшись, пояснил посыльный. «Ребята, разгружавшие дирижанцы столицы, что-то напутали и едва не отправили его обратно». «Тоже для миссис Клейтон?» И загнув брови, поинтересовался Лорн. Да, именно так. Надеюсь, теперь-то она проснулась. Чемоданчики детектив узнал багаж Розалинды. Интересно, что случилось, если старшая дочь баронесы решила отправить его обратно домой к матери. Никак новую хожу рассыпает бриллиантами и мехами. А старый гардероб теперь абсолютно не нужен? Да, уже проснулась. Мысла врать не было. Можете отнести сами. А могу и я? Если быть откровенным, идти обратно в дом к женщинам Ричарду не хотелось. Он и сам не понял, зачем предложил почтальону эту услугу. Никак из чистой вежливости. «Было бы замечательно, мистер Лорн!» Тут же схватился за возможность пройдоха посыльный. Теперь, когда он знал, что случайный знакомый работает в участке, то никакого недоверия не выказывал. Из-за этой ошибки с грузом я выбился из графика, и теперь отстаю». А ведь впереди еще так много адресов. Его голос сделался жалобным, но лорна без этого все понял. Ладно, давайте сюда этот чемодан, со вздохом ответил он, смиряясь, что придется на несколько минут вернуться в дом к матери Розалинды. В конце концов, это не касалось их личных дел. Почтальон с готовностью передал Ричарду сумку и был таков. Взяв чемодан за потрепанную от времени ручку со сколом, детектив двинулся обратно по дорожке. Короткий путь не занял и минуты. А через несколько мгновений мужчина вновь стоял на пороге хозяйского дома и стучал входным молоточком. На этот раз дверь открыла мамаша Клейтон. «О, детектив, надеюсь, вы с хорошими вестями и решили остаться у нас?» «И да, и нет», — дежурно улыбнулся он. «Переезжать я не передумал». А вот к письму еще, оказывается, прилагался чемодан. Его только что принес почтальон. В доказательство своих слов Ричард протянул баронессе чемодан. Протянул и замер. Неверяще разглядываю старую, стершуюся бирку. Болтающиеся на ручке. Комиссионный магазин Редлин и Скотт. Что-то не так, мистер Лорн? Миссис Клейтон приняла чемодан и поставила его себе под ноги. Нет, все так. Рассеянно пробормотал Ричард, продолжая сверлить взглядом саквояж Роуз. «Мне просто пора на работу». Он соскочил с крыльца и торопливо поспешил в участок. Ему нужно было срочно попасть в свой кабинет, за рабочий стол, где хранились выписки из торговой книги комиссионки. Казалось, он помнит наизусть товары, что были проданы в тот день, вместе с тем самым плащиком подозреваемый, Но ему требовалось убедиться. 16 июля 1900 года. Саквояж малый, синий, кожа ручка со сколом, платье женское размер L, корсет китовый ус, размер S, плащ серый с завязками, золотая оторочка. Вот только даже убедившись, что чемодан тот самый, Лорн долго сидел, глядя в противоположную стену и думал, пока не произнес вслух, больше убеждая самого себя. Это ведь не обязательно была одна и та же покупательница. Розалинда могла просто купить в тот день чемодан. И ничего кроме. Но что-то внутри болезненно скребло, не давая покоя. Назойливо подначивала. «А ты проверь. Ведь не случится ничего страшного, если ты просто проверишь».